Глава пятая. Сразу после того, как советник Ким с Шурином вдоволь наупражнялись в угрозах казней, которые теперь ждут генерала Мун Нагиля и всё его войско, их с Чунсоком выгнали из Сен-Джон-Джона и приказали никуда из Хансона не уезжать. Боэм вызвался поговорить с Мунсу. Постарайся не вызывать подозрений своим напором. Остальной отряд занял казарму Дворцовой стражи куда их определили как гостей. Значит, оставят под наблюдением. Значит, всё ещё не верят в указ наследного принца. Не принца. Короля. Хоть коронации ещё не было, хоть официальных новостей о смерти 14-го Вана Чосона не поступало, хоть Лихон пребывал в Ульджине, его указ с королевской печатью не мог не иметь силы при дворе. Нагиль думал об этом всю дорогу до рынка, куда пришлось отпрашиваться вместе с Чунсоком под каким-то незначительным предлогом. «Гаин, говорила, у них не осталось целых чогари», — сказал Чунсок. Нагиль протянул ему увесистый мешок с монетами. «Коп... генерал?» «Купи сколько сможешь», — ответил Нагиль. Он почти не тратил своих денег. Все вещи брал из запасов войска, а поступающий от Совета серебро отправлял на нужды воинов, оставляя себе небольшую сумму. Они не взяли денег генерала Хигюна в Хансон. Их и так не хватало на пропитание воинам. Нагиль гадал, достаточно ли будет монет, что он дал Чунсоку, чтобы расплатиться за подорожавшую одежду. Здесь, в столице, всё стоило дорого ещё до начала войны. А теперь, должно быть, цены взвелись до самых небес. Голова гудела. Жаркое летнее солнце грело затылок и нагревало почти ледяную кожу, вызывая озноб. Нагиль шагал чуть позади Чунсока и старался не смотреть по сторонам, чтобы не являть столичному народу уставшее, осунувшееся лицо. На рынке было шумно. К этому часу его заполнили голдящие торговцы всех мастей, травники из близлежащих деревень, слуги знати, скупавшие для своих господ овощи, женьшень, последние работы известных художников, отрезы дорогой ткани, украшения. У прилавка Станхе, расшитыми цветами и птицами, ногили остановился, не сразу осознав, что привлекло его внимание. Он наблюдал за двумя молодыми девушками в нежных ханбоках, которые крутились у расставленной в ряд обуви и подбирали к своим нарядам подходящую. «Говорят, сейчас в моде цветочные мотивы», — чересчур громко шептала одна второй. «Вот эти красивые, с лилиями». Нагиль медленно опустил глаза к Танхе, на которые указывала знатная девушка. «И правда», — отстранённо подумал он, — Красивые. Сон Йонг носила похожее прямо перед тем, как... Он зажмурился, разозлился на себя за беспечность. «К... генерал!» — позвал Чун Сок, вернувшийся за отставшим Йонг Данте. «Сколько стоят эти?» — спросил Нагилю торговца, который уже заискивающе склонялся перед неприметным новоявленным генералом. «Двадцать монет, господин!» — заулыбался торговец. «Генерал?» Теперь в голосе Чунсока было слышно неприкрытое удивление. «Двадцать монет — это много. На них можно купить три готовых чогари или ткани на десять чогари, или пять мешков риса». Нагиль смотрел на танхе обитые ярко-красным шёлком, и уговаривал себя уйти от прилавка. «Маджори Йонг! Глупый, глупый, смертный, больной тоской человек!» Чунсок со вздохом открыл мешок с монетами и уже начал отсчитывать в руку нетерпеливого старика нужную сумму, когда нагель остановил их обоих взмахом руки. «Оставь дочерям!» — коротко бросил он Пурим Гара. Тот стушевался. «Генерал, вы можете позволить себе...» нет Всё в порядке. Нагиль пошарил свободной рукой по чёгоре, нашёл на поясе завязанный в узел шёлковый шнурок с гладким нефритом размером с ноготь и снял его резким движением. «Этого хватит?» Торговец обомлел, морщинистые руки задрожали сильнее. «О, господин, это невиданная щедрость с вашей стороны!» «О какой щедрости ты толкуешь?» разозлился за генерала Чунсок. «Показывай всё, что можно обменять на такую драгоценность! Не каждый день к тебе приходит генерал драконьего войска!» Нагель не рассчитывал брать что-то ещё. Святые духи он и Танхэ покупать не хотел. Но проворный старик вывалил перед ним и Чунсоком украшения для волос, гладкие кольца и зеркальца. Чунсок провёл по ним рукой, приняв самый деловой вид. «Упрямой госпоже понравились бы все эти безделушки», — заметил он и тут же осёкся, услышав, как заклокотал в груди Нагиля стон. «Простите, генерал, может, Ктанхэ полагается взять ленты в волосы?» В итоге от прилавка они ушли с парой женской обуви, тремя лентами разных цветов и пенё. Чунсок свернул бесполезную добычу в узелок, Протянул его Нагилю. «Это было лишним», — ответил Нагиль, но узелок принял. «Знаю, генерал», — легко согласился Чунсок. Теперь он шёл вровень с Нагилем, чтобы не проворонить, когда Йонг дантэ вдруг решит, что ему нужно что-то ещё. Но Танхэ не стоит целого нефрита. А девушки любят украшения. Любой такие понравятся, кому бы вы их ни подарили. Никому. Говорить этого вслух Нагиль не стал, мысленно отругал себя последними словами и больше не отвлекался на блестевшие в свете солнце заколки, колечки и пудреницы, от чего то занимавшие многие прилавки на главном столичном рынке. В стране идёт война. Христиане за стенами Хансона голодают, а знать всё ещё ведётся на ничего не значащие вещи. Вроде тех, что нёс в руках Нагиль. Они нашли недорогую плотную ткань, с которой можно было сшить целые ханбоки для маленького отряда дочерей, и Нагиль в который раз с огромным нежеланием подсчитал женщин в своём войске. Из тринадцати дочерей после битвы при Канжу под командованием Гаин осталось всего девять. «Давай купим ещё», — предложил Нагиль, считая оставшиеся монеты. Он замер, посмотрел на Чунсока и добавил чуть тише. и лент. «Дочерям понравятся ленты?» Чунсок не смог сдержать смущённые улыбки, изменившие его лицо до неузнаваемости. «Да, генерал, понравится». Уже вернувшись в Хансон, Нагиль отдал Чунсоку две ленты из тех, что купил сам. Оставил зачем-то красную в цвет танхэ и постоянно спрашивал себя, не выжил ли он из ума окончательно. «И пенё возьми», — сказал Нагель. Уж заколка ему точно была ни к чему. А Чун Сок забери его духи, почему-то настаивал именно на золочёной шпильке с фигуркой алого феникса на конце. Урим Гараза говорил что-то о благодарности, но Нагель его не слушал. Он успел спрятать покупки прямо перед тем, как его нашёл придворный Евнух и пригласил в кабинет советника Лю. Теперь генерала Мун ждала ещё одна словесная битва, важнее той, что он уже пережил утром. Лю ждал его в Хамхвадане, куда раньше Нагиль заглядывал с отчётами для министров короля. Спустя пять лет кабинеты не сильно изменили свой облик, только внутри, как Нагилю показалось, стало теснее. Хотя круглый стол убрали — заменив его двумя квадратными, приставленными друг к другу. Это тоже было нехорошим знаком. Прежде круглый стол символизировал равенство фракций при королевском дворе, а теперь, похоже, главенствующую роль занимала то одна, то другая сторона. И в данный момент преимущество было не на стороне Люсоннёна и, следовательно, Нагиля и его планов. «Советник», — Нагиль поклонился — Отдал меч стражнику у входа и вошёл в зал, где кроме Лю Соннёна никого больше не было. Он сидел, как и в Сен-Джон-Джоне, по правую сторону от центрального широкого стула. «Проходи, генерал». Нагиль встал напротив Лю Соннёна, и хоть от внимания не ускользнуло обращение, с которым его приветствовал советник, ослаблять бдительность он и не думал. Первое правило Кёнбок-куна — не доверять никому. Второе правило Кёнбок-куна — не полагаться на слова кого бы то ни было, а ждать действий. Скажу честно, ты сильно удивил нас. Не могу скрывать, на это я и рассчитывал. Советник улыбнулся и покивал. Я догадывался, что наш будущий король может перехитрить всех. Но то, что он втянет в свои планы тебя, стало для меня новостью. Давно вы знаете, что он жив. С тех пор, как его убийство поручили тебе. Нагиль нахмурился. Десять лет назад, когда ты поступил на службу к его величеству, я заметил в тебе невероятную силу духа, которую не сломили дворцовые интриги, — пояснил Лю Соннён. «Пока ты был командиром дворцовой стражи, ты показывал себя человеком слова и дела, преданным королю и его семье. Завуалированный приказ об убийстве наследника трона явно не пришёлся тебе по вкусу». «Но вы его отдали», — бросил Нагиль. Давняя злость на совет, предавший его доверие, Теперь находила выход, и даже уважение, которое Нагиль испытывал к советнику восточной фракции, не могло ослабить её. «Я не знал, чего вы добиваетесь, но вас не оправдывала ни опытность принца и ни любовь к нему короля». «Король не знал о приказе. Это верно», — согласился Люсоннён. «Тогда мы действовали в его интересах. Но я не прошу тебя верить мне на слово». «Я и не верю». Отрезал Нагиль. Вздохнул, проверяя воздух в хамх водане. Здесь благовоний не зажигали. В открытые ставни спокойно проникал ветер и нес с собой запахи пыльных улиц, дым из помещений для прислуги в соседнем комплексе вдовствующей королевы. Люссаннён его не боялся. Или хотел показать, что не боится. «Не могу винить вас в этом». снова согласился советник. Но, полагая время сможет взрастить доверие между нами, раз вы с его величеством посвящаете меня в свои планы. Нагиль снова отметил, что советник правила игры принял быстро и почти не сопротивляясь. Не мудрено. В его интересах теперь было принимать новые статусы и наследника Чосона, и его генерала. «Я не спрашивал ранее», — склонил голову Нагиль. «Как ваша семья? Они живы?» Советник качнул головой, нахмурил седые брови. «Моя жена скончалась недавно», — ответил он плоско. «Давняя болезнь стариков. Ничего удивительного. Но дочь и младший сын живы и здоровы. Спасибо, генерал. Я вам сочувствую». «И я вам». Нагиль вскинул к советнику напряжённый взгляд. Глаза заметались по спокойному лицу. «Он знает? Как много он знает? Откуда?» Понимание Люсоннёна вгрызлось Нагилю в грудь, выпустив наружу боль, которую он скрывал от себя в свете дня и не хотел, не позволял кому бы то ни было задевать его раны. «Я о вашем войске», — добавил советник. Слышал, вы также потеряли многих в битве при Кончжу. Воздух вышел из пересохшего горла йонг Данте, со свистом, который он попытался скрыть. Он решил, что накажет себя за лицемерие позже. Спасибо, это ни к чему. Мои войны защищают людей и знают, какую цену платят за это. Тогда ответьте мне, генерал драконьего войска. кивнул Лю Соннён. «Знаете ли вы, какую цену заплатите за рискованный план Его Величества?» Нагиль полагал, что знает. Но слова советника Восточной фракции, на которого надеялись и он, и Лихон, стали для него неожиданностью. «Ох, генерал, мы уже приняли помощь Империи. Основами условиями Его Величества — «Нам придётся договариваться с династией Мин заново, и я не уверен, что они согласятся с нами». Он поднялся с места, только чтобы протянуть Нагилю свиток, скреплённый печатью императорского двора династии Мин. Нагиль развернул его и вчитался в аккуратные столбцы дзы. От имени императора говорили его министры, постановляющие, что помощи в войне с Японией Чосону будет оказано на условиях империи. Оружие, продовольствие и конница будут предоставлены армии Чосона с оговорками, в которых не было ничего удивительного. Примечание. Цзы. Китайское название иероглифов. Конец примечания. Империя диктовала Чосону требования. Когда было иначе? Когда империя Мин не посягала на независимость Чосона несмотря на конфуцианские отношения между странами. «Всё то же самое, что и в прошлую войну», — сказал Нагиль, дочитав свиток. Советник покачал головой. «Нет, генерал, вы читаете, но не вчитываетесь. Всё самое важное всегда скрывается между строк». Нагиль вернулся к письму. «Для достижения мира на землях Чосона» Империя Мин отправляет в Хэн-Джу статс-секретаря его величества Ван шоу с сыном. Статс-секретарь Ван Шоу-Жань поможет королевскому двору чо восстановить величие рода и приложит все силы, дабы... «Империя хочет посадить на трон Чо-Сона своего наместника», — заключил Нагиль. От витиеватых строк, в которые приходилось вникать с удвоенным вниманием, У него разболелась голова. Он отправляется к нам с сыном, пояснил Люсоннён. Устав секретаря нет причин принимать на себя титул Ивана Чосона, генерал. Они хотят оставить нам его сына, понял Нагиль. Но это неправомерно, если если только сын секретаря империи Мин не женится на дочери нашего короля. Закончил его мысль советник. «Понимаете, генерал, мы согласились на династический брак, не имеющий под собой законодательной основы должного порядка. Ван Шоу Жань — преданный человек его императорского величества, и вся его семья будет учитывать интересы империи, какое бы место ни занимали и где бы ни правили. Понимаете?» «Нам придётся разорвать помолвку сына секретаря и королевской дочери», — выдохнул Нагиль. «Отвратительный результат. Ужасающий, катастрофический, если вовремя не принять меры». «Я решил, вам стоит знать о последствиях, которые повлекли за собой решение Его Величества, пятнадцатого Вана Чосона», — кивнул советник. «Проклятие». «И, думаю, будет честным, если вы, как его генерал и единственный уполномоченный человек, который может говорить от лица его величества, сами сообщите империи наши новые требования». «Проклятие! Нагель спасет Лихона, а потом убьет его своими руками». «Отправляйтесь в Хэнджу, генерал», — сказал Лю Соннёнг. Нагиль в этот момент весь полыхал от заполняющего его тела гнева и думал, что теперь, прямо сейчас, готов выпустить в мир дракона дерева и дракона металла, чтобы они спалили к Вонгви этот проклятый дворец вместе со всеми его чиновниками, плетущими интриги, точно паучьи сети. «Вам всё же нужно поклониться покойному королю», добавил Лю Соннён. Подозревал ли он о том, что ходит по грани острова меча, способного разрубить все королевские планы? Нагиль понял по его спокойному лицу, что советник знал о скрытой силе генерала и не боялся её. Теперь великий зверь был не так страшен Чосону, как гнев императорского двора династии Минн. Тэнджуна Гиль взял с собой только Чунсока и Боэма. Остальным велел вернуться к войску и ждать приказов. Они скакали день в гнетущем молчании, пока Йонг Данте проклинал всех известных духов и предков своего безымянного рода за путь, который те для него избрали. Мы едем договариваться с секретарем императора, выпрошал Чунсок во время коротких привалов. Едем сватать ему королевскую дочь, ворчал Нагиль, и языки пламени от костра, который они развели, вспыхивали на каждое его сердитое слово. Чунсок переглядывался с Боимом и упрямился ещё сильнее. Хотели быть бравыми воинами в глазах двух королевских дворов, а едем к ним с вахами, борчал он. Нагиль был с ним согласен. Но одёргивал, ругал попусту и злился на Пуримгора за длинный язык. «Лучше подумай о том, как после всего нам вызволять его величество», — рычал он. «Японцы, по донесениям, хотят стянуть Кульджину, основную часть флота. А у нас ни людей, ни оружия, чтобы ломиться к ним за новым ваном Чосона». «Вы сказали, совет выделить нам людей?» «Да, но сперва придётся попотеть», — Доказывая худосочным чиновникам, что обменять трон вместе с принцессой на принцессу без трона, им будет выгодно. Бо смотрел на Йонг Данте с нарастающими сомнениями, и Чун кажется, разделял его мысли. Их генералу нужен отдых и хороший сон, а ни тем, ни другим его судьба не одаривала уже долгое время. К Хэн они втроём явились через два дня. Здесь у городских стен было больше стражников, и те пропустили генерала неохотно. И даже после полученного приказа с письменным подтверждением от Совета долго совещались, стоит ли открывать врата уставшим всадникам, один из которых пылал от нетерпения. Теперь на Нагиле днём покрывало синее мчогари. От холода тела не спасали ни жаркие летние дни, Ни горячие источники, в которые он окунался с головой, чтобы согреться, не его знаменитая физическая выдержка. Он успел высушить одежду утром, чтобы ко двору явиться в приличном виде, но от заминки перед городскими вратами так разозлился, что рукава чогари на нём снова покрылись коркой льда. Мертон. «Вы можете проезжать», — ответил, наконец, начальник стражи. «Вас проводит ко дворцу». Хэнджу был больше крепостью, чем городом, и не самым подходящим вариантом для титула столицы в мирное время. Но Нагиль пересёк укреплённые стены с толстыми надвратными башнями и подготовленными к возможному нападению оборонительными сооружениями, и отметил, что сейчас Хэнджу мог бы принять под свою защиту жителей Хансона и его близлежащих селений. Может быть, он посоветует это Люсоннёну, раз уж теперь они были в хороших отношениях. Если у Совета нет планов по спасению мирных жителей Чосона, то у Люсоннёна они должны были быть. Дворец, всего несколько строений и неширокий двор с золотой статуей и жёлтого единорога в центре, встретил их молчанием. На крыше Богандана, зимних покоев короля, Шелестели на ветру белые флаги. У закрытых ворот Тесу горели котлы с лиловым пламенем, отброшенных в масло бутонов гибискуса. Всё здесь дышало недавней смертью. Всё говорило о скорби по его величеству. «Вас ожидают в зале Пэду Джон», — сказал начальник дворцовой стражи и повёл недоумевающего Нагиля, Чунсока и Боэма в сторону от покоев правителя. «Нам следует поклониться королю», — заметил Нагиль. Стражник ничего не ответил. У Пэду Джона их попросили оставить мечи. Нагиль вошёл в зал первым, за ним осматриваясь, напряжённый до самых кончиков волос Чунсок, и Боэм. Длинное пространство зала упиралось в возвышение с пустым троном. Но по правую и левую сторону от него, на креслах королевы и советника короля, сидели человек в одеждах китайских министров и принцесса Чосона, единственная дочь покойных короля и королевы. Нагиль помнил её юнее и пышнее. Сейчас горе высосало из неё силы, со щёк сошёл румянец. Она была бледной и напуганной. Это Йонг-Данте определил с одного взгляда. «Ваше высочество», — поклонился он принцессе. Она тоже узнала его и коротко кивнула, губы чуть дёрнулись в подобие улыбки. «За ней следят», — понял Нагиль. «Возможно, ей угрожают». Прежде они редко сталкивались, и когда король хотел женить молодого командира своей стражи, Он предлагал Нагилю одну из своих дочерей от наложниц. Законная дочь короля должна была достаться человеку знатного рода и остаться при дворе в окружении заботливых родителей и прислуги. Теперь она была здесь, боялась каждого человека. Даже стражники, стоящие за спиной, вызывали у неё страх. Тот блестел в глазах, проступал каплями пота на бледной гладкой коже лица. Нагиль отвёл от неё взгляд. Принцесса была одета в королевские одежды, у неё были заплетённые в высокую прическу пышные косы с множеством заколок, тонкие губы и точёный нос. Она совсем не походила на Сон Йонг, и всё же Нагиль отвёл взгляд, чувствуя, как болезненно сжимается в груди сердце. «Знаменитый капитан драконьего войска!» — поприветствовал его со своего места стат секретарь Империи Мин, господин Ван Шоужань. Нагиль коротко кивнул ему и подал знак Чунсоку. Тот вышел вперёд, протягивая стражнику перед секретарём, свитых с указом его величества. «Ах!» — вздохнул Шоужань, прочитав приказ Лихона. «Теперь мне стоит обращаться к вам, генерал Драконьего войска. Похвально, генерал!» Принцесса не смогла сдержать удивление и смотрела на нагеля широко распахнутыми глазами. «Я наслышана вашей доблести и о силе, что в вас сокрыто». «Что ж, значит, нам будет гораздо проще договориться, раз мы знаем друг о друге чуть больше, чем позволено незнакомцам», ответил Нагиль. Чунсок позади него сдавленно охнул, но осаживать его времени не было. И сил тоже. Нагили напрягала в поду подуджоне всё, от воздуха, напитанного густым ароматом благовоний, до расставленных вдоль стен стражников. Их было двенадцать, по шесть с каждой стороны зала, у каждого меч. У Нагили, Чунсока и Боэма в руках не было ничего. «Вы говорите от лица Его Величества», — уточнил секретарь. Принцесса при этих словах совсем побледнела, и Нагиль снова, вопреки воле и всем выстроенным внутри себя защитным стенам, допустил мысль о сходстве принцессы с Сон Йонг. Проклятие. «Согласно его первому указу, да», — кивнул Нагиль, «и я пришёл сюда с предложением для вас и империи». «Очевидно, ваше предложение перечеркнёт прежние договорённости между Империей и Чосоном». Секретарь склонил голову, прижал к длинному сам палец. «Что же вы хотите, генерал Мун Нагиль?» Нагиль втянул воздух через сцепленные зубы, почувствовал, как дымные благовония оседают в его горле и мешают дышать. Сожжённый рис не сдержит дракона дерева. Смоченный в соке персика каштан не остановит дракона металла. «Помогите Чосону одолеть войска Тойо -Томи. Продовольствие, оружие, конница — всё это будет иметь смысл, если этим будут управлять люди. Нам нужны воины Империи и секретарь». Ван Шоужан не стал возражать. «Всё так, генерал». Но теперь, когда на троне Чосона сидит его законный, живой наследник, император не видит возможности помогать ему безвозмездно». «Не безвозмездно», — отрезал Нагиль. Он не смотрел на принцессу, но чувствовал на себе её взгляд ждущий, болезненный. «Его Величество и Совет всё так же предлагает империи заключить брак между вашим сыном и дочерью короля». Принцесса зашуршала пышными юбками, стискивала шёлк в руках, понял Нагиль по звуку. «Простите, ваше высочество, не в моих силах помочь вам избежать такой участи». «Брак с королевской дочерью — это хорошее решение», — согласился Шоужань, — сулящая мир нашим странам. Но прежние условия предлагали империи больше... Он остановился, подбирая слова, и Нагиль бросил ему в ноги. «Больше выгоды. Это правда, господин Ван Шоужань. Но таков новый порядок вещей в Чосоне». Секретарь посмотрел на принцессу, и та вся сжалась, ссутулила плечи. Что с ней делали при дворе, когда король умер? Какими словами выдавливали из неё достоинства?» какими угрозами смачивали каждое её лакомство. «Что насчёт Его Величества?» — спросил, наконец, секретарь, когда Нагиль уже стискивал руки, вжимал себя в пол и не смотрел, не смотрел, не смотрел на принцессу. Брак между ним и дочерью императора был бы ещё более благодатным условием для сотрудничества. «К сожалению, Его Величество уже помолвлен», — отрезал Нагиль. «Оу!» — Шоужань выпрямился в кресле и потянулся к нему всем телом. «Понимаю. Вы хорошо разыграли партию, генерал». «Тогда...» — Шоужань замер, вгрызаясь глазами в фигуру Нагиля, и тот ответил ему прямым взглядом, в котором полыхнули искры несуществующего огня. Незримая угроза, повисшая в воздухе, секретаря нисколько не напугала. Человек, облечённый властью, не чувствует себя беззащитным, когда даже великий зверь должен подчиняться букве закона, которую он же и диктовал. «Тогда что насчёт вас, генерал драконьего войска?» Огонь в глазах Нагиля потух. Он моргнул и весь вытянулся. «Простите?» «Как насчёт брака между дочерью императора и вами, генерал?» «Империя предлагает вам руку принцессы Юнмень, младшей дочери императора династии Мин». Чунсок позади Нагиля ахнул в голос. Даже Боэн поперхнулся спёртым воздухом. Оба уставились на Нагиле. Принцесса смотрела на нагиля Весь проклятый зал паду Джона смотрел на Нагиля и ждал. Вам нужен великий зверь, сказал Нагиль прямо. Я вас понимаю. Если я соглашусь, вы не станете претендовать на руку принцессы. Шужань улыбнулся, и Нагиль с неудовольствием отметил, что не было в его улыбке ничего предостерегающего от необратимых последствий. Принцесса сможет остаться в Чосоне и жить рядом с его величеством в достатке королевского двора, — ответил секретарь. Под мирным небом Чосона, которое наши страны отвоюют себе общими силами. И общим войском генерал мун -Нагиль. «Генерал!» — проблеял Чунсок. «Генерал!» — кротко позвал Боэм. Нагиль взглянул на принцессу, Её бледное лицо, широко распахнутые глаза в обрамлении слипшихся от слёз ресниц. Хорошо, ответил Нагиль. Пусть будет так. Ван Шоу Жань хлопнула в ладоши, чунсок выругался. Принцесса обессиленно откинулась на спинку кресла, утопая в своём пышном ханбоке. Боль, грызущая нутро Нагиля, вдруг остыла. и превратила пылающий в груди огонь в лёд.